Проснулся он от боли во всем теле. Тая спала в том же положении, ее волосы щекотали ему шею. Он осторожно переменил позу, посмотрел на часы. Прошло всего два часа. Оглядел пустой коридор. Никого. И тут же снова уснул. И даже ежечасный гул и дрожь пола не могли их разбудить. Лишь через пять с половиной часов они проснулись окончательно. «Ты знаешь», — сказала Тая, поворачиваясь к нему лицом, «мне было так уютно и тепло, и снилось, что ты меня целовал». «Мне тоже», — пробормотал Иван, разминая затекшую руку. «Что тоже?» — Тая засмеялась. «Что уютно или что целовал?» «Ничего не снилось», — с сожалением признался он. «Но я бы не отказался». Она мгновение смотрела ему в глаза, потом наклонилась быстро поцеловала и тут же вскочила. «Вставай, Соня! Проспишь с тобой все на свете! Я такая голодная, что если ты еще раз уснешь, я тебя съем!» Немного приободрившись, они снова тронулись в путь. По расчетам Ивана выходило, что они провели в залах и коридорах подземелья уже более 17 часов. «На воле!» «Где именно?» Иван представлял смутно, скорее всего, в Брянском лесу. Была, должно быть, ночь. Вскоре они нашли знакомый пролом в стене, сквозь который выбрались в коридор. Иван первым полез в темноту, держа на готове свою дубинку. Вертолет, из которого выпала тая, был на месте. Ничего в этой комнате не изменилось. А вот вертолета Ивана в зале без потолка не оказалось. Иван обыскал весь зал до самых глухих тупиков, но не нашел следов. «Все», — сказал он горестно, — «я больше ничему не удивлюсь. Присниться он мне не мог, потому что вот фонарь из него, а утащить его отсюда невозможно, в проломы и щели он бы не пролез. Может, пауки разрезали его на части?» Тая молчала. Ей было не по себе, и она то и дело посматривала на подрагивающую серую пелену, нависшую над залом вместо потолка. Снова выбрались в комнату с пультами. Потом в первый коридор, более узкий, чем тот, по которому отшагали с полсотни километров в оба конца. Этот коридор пострадал гораздо больше, и местами был завален обломками рухнувших стен, или останками каких-то непонятных аппаратов и машин. Двери здесь шли группами, то с одной, то с другой стороны, и почти все были распахнуты, открывая взору разгромленные комнаты, залы, клетушки и боксы. В одной из комнат им впервые повстречался паук, перепугав Таю. Он выпрыгнул из угла, светя глазами взбежал на холм белых цилиндров, скрипучий крикнул, вернее даже не крикнул, а кашлянул и исчез в какой-то щели, прежде чем Иван успел что-нибудь предпринять. Тая отпустила плечо Ивана, виновато посмотрела на него. Знаешь, я, наверное, к ним не привыкну. А глаза, ты видел его глаза? Я проснулся в ночной тишине, и душа испугалась молчания ночи. Я увидел на темной стене чьи-то скорбные очи. Иван продекламировал стихи и грустно посмотрел на девушку. — Что-то скорби в них я не заметила, — фыркнула Тая. — Ты любишь Блока? Иван улыбнулся. — А кто его не любит? — Я отношусь к нему спокойно, но тебя понимаю. «Если говорить об отчах, то мне, честно говоря, больше нравится Заболоцкий. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, Ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач». Тая задумчиво и удивленно посмотрела на Ивана, но ничего не сказала.